Тарелки, как и положено у воспитанных людей, позвякивали тоненько и мелодично, что соответствовало заданному ритму беседы, откровенной, примиряющей, компромиссной. «Ладно, — решил Иван Сергеевич, — тогда начну со своего друга. Тут у нас интерес взаимный, ведь и вам хочется послушать про мамонта». «Да». «Прекрасные дамы, господа!» Проговорил он задумчиво, тем самым как бы устанавливая тишину. «Я сейчас вгляделся в ваши лица и обнаружил удивительное сходства. Правда, пока только внешнее, Поэтому должен открыть небольшую тайну». Он тянул паузы, как имщик подбирающий вожжи, и вдруг понял, что... Единственный человек за столом, не знающий русского, молчаливый швед. Это для него трудится переводчик. Сейчас в горах находится мой друг Мамонт, человек вам известный. Так вот, господин Варберг и Мамонт удивительно похожи друг на друга. Если бы наш уважаемый соучредитель Валькирия отпустил бороду... Я бы не различил их. За столом задвигались, заулыбались, поглядывая на Варберга, а тот показал руками, какую бороду отпустит. И все ждали тост за него, уже и фужерчики к нему протягивали. Господин Варберг сегодня днем сказал мне, что он превратился в книжную крысу. Тост получался грузинский, и Иван Сергеевич подсократился. — А я старая полевая крыса. Второй тост у нас принято пить за тех, кто в поле. Итак, за мамонтов. — О да! — вскричал переводчик, забыв перевести остаток речи. Все чокались с восторгом и только молчаливой. Обескураженно водил глазами и фужаром. Переводчик исправил свою ошибку, и у молчаливого на лице тоже появилась улыбка. «Теперь поговорим о мамонте», — подумал Иван Сергеевич и почувствовал на своей ноге легкую басую ступню Августы. бы это значило, — заслужил поощрение. Иван Сергеевич, — по-русски сказал Варберг, — вы серьезно опасаетесь за жизнь господина Русинова?» Это был его пока еще небольшой прокол. О том, что он опасается за мамонта, было сказано лишь в августе. По-видимому, они так долго обсуждали направление беседы на сегодняшней вечеринке, что немного подзабыли, какая информация и из какого источника получена. Но в Арбергу, к это было простительно. Теперь Иван Сергеевич был уверен, что его используют в Валькирии как специалиста, и не более того. А правит Балл молчаливый швед, для которого теперь работал переводчик. «У меня есть на это основание», — сказал он. «Вы не учитываете крайнюю напряженность в нашем обществе, резкое размежевание по политическим убеждениям, по взглядам на жизнь, наконец, по материальному достатку, и что...» В здоровом обществе оценивается как конкуренция у нас сейчас может приобрести фатальный характер. Вы имеете в виду действия господина Савельева? Безусловно. Кто сидел высоко, тот уже ниже не сядет. Вздохнул Иван Сергеевич и тоже поощрил Августу. Хотя она наверняка уже получила сегодня много поощрений. Опало в России никогда никого не успокаивала и не усмиряла. Напротив, вызывала обратную реакцию. Это стало причиной многих гражданских войн. Да, мы поступили неосмотрительно, озабоченно проговорил Варберг. Вы поступили по западному образцу, подтвердил Иван Сергеевич. В Швеции замена руководства не ахти какое событие. У нас же вы немедленно получите оппозицию. Это беда для всех фирм, которые пытаются прижиться в России. Прежде чем вкладывать капиталы, следовало бы приобрести умных и знающих советников. Вы получили добро от правительства, но это ничего пока не значит. При коммунистическом режиме было больше закона послушания. усмехнулся Барберг. «Да, если бы вы нашли общий язык с этим режимом, вас бы встречали тут с хлебом с солью», — заверил Иван Сергеевич. «Но люди бы все равно пропадали, и ваши капиталы бы постепенно ушли в песок. Была бы такая видимость работы, такая энергия и энтузиазм, но, уверяю вас, при нулевом результате». Переводчик делал свое дело молчаливый, молчал. — Понимаю, понимаю, — закивал Варберг. — Мы это наблюдали. Но нас ввел в заблуждение господин Савельев и некоторые государственные институты. В цивилизованных странах, когда юридическое лицо и представитель высокой власти утверждают одну истину, успех предприятия гарантирован.